Глава двадцать девятая. Мороз по коже от гостя. Думал комиссар ровно сутки. Стоило мне наконец-то получить мебель, с комфортом начать обживаться в новом доме и даже на один из подоконников поставить цветущий кактус, как про меня вспомнила доблестная полиция Ревендаля. «Я вам не помешаю, Элеонора», — негромко спросил Дерек Кровин. Я, которая как раз балансировала на одной ноге, вешая шторы, охнула, зашаталась и полетела вниз, прямо в подставленные ручки довольно субтильного коронера. «Ох!» — прокомментировала ситуацию. «Зря вы так!» — чуть улыбнулся мужчина, легко поставив меня на ноги. На удивление, он даже не пошатнулся, хотя мои формы чуть округлились и я явно весела куда больше, чем прошлая сухонькая Элеонора. — Жизнь надо беречь. Она у нас одна. — Я даже не знаю, — проворчала я, а потом спохватилась. — Дерек, а как вы вошли? Купол же. — Ну, начнем с того, что вы меня приглашали. — усмехнулся он, с интересом оглядывая пространство. — А вдобавок я действую по поручению комиссара, а значит, при исполнении. А раз так, то волен от имени полиции заходить к вам на территорию. А, так вы по делу, догадалась я. Именно. Итак, Элеонора Томпсон, наш доблестный начальник подумал и склонен согласиться принять у вас помощь в виде неустанных охранников. «Зомби?» На секунду душу затопила такая радость, словно своим согласием мужчина признал во мне партнера. Но уже в следующую секунду радость сменилась горьким осознанием. «Что, все так плохо?» «Нет, терпимо. Но после того, как Лич понял, что его раскрыли, и Руперт Шел не бежит закладывать вас королю и не тащит на костер», Он бросил попытки обставлять смерти красиво и перешел почти в открытое противостояние с полицией Ревендаля. Но он же сильный. Как комиссар хочет ему противостоять? Из столицы уже доставлено несколько артефактов, блокирующих магию смерти. Так что если поймаем, остановить мы его сможем. Но видите ли, в чем дело? Коронер немного замялся, а я, очнувшись, предложила мужчине пройти на свою обновленную красивую кухню. Все же не зря говорят, что кухня — гордость женщины. И если то, что мне служило кухней в избушке и показывать не хотелось, то теперь я с большим удовольствием усадила гостя за стол и принялась готовить нам чай. Да, спасибо. Так в чем проблема? Я поставила между нами вазочку с сушками и разлив ароматный напиток села напротив. Если полиция Ревендаля знает, кого искать, и у них есть оружие, то артефактов всего два. Усмехнулся Коронар, поднимая чашку. Один у комиссара, второй у дежурной группы. А тех, за кем охотится Лич, куда больше. Их и так уже всех задержали и посадили под замок в отделении. Но появились и новые, совершенно непредсказуемые жертвы. Продавцы на рынках, с которыми вы общались, владельцы таверн. «Вы шутите?» У меня волосы на голове зашевелились. Но гадость мне такого не рассказывал. Я зарыскала глазами по комнате, но моего фамильяра нигде не оказалось. «Почему тогда не попросить в столице больше этих артефактов?» «Подкрепление, окружить город и...» «Этого требует в отделении», — уклончиво ответил мужчина. «Так давайте...» Я возбужденно вскочила и забегала по кухне. «Если есть возможность, то зачем рисковать чужими жизнями, раз гадина так распоясалась? Пусть выведут против него кавалерию, танки... То есть, не знаю, в общем, целую армию. Или он весь город выкосит?» Меня пронзили мутные серые глаза работника полицейского морга. «Лича создали вы, именно ведьма, которая дала ему жизнь, ответственна за его преступление». Я резко затормозила и, повернув мгновенно побелевшее лицо к мужчине, осторожно уточнила. «Хотите сказать, что если в столице узнают, что я один из создателей лича, То меня убьют? Да, просто пожал он плечами. И вас, и других ведьм, бывших участниц Ковина. Еще на прошлом месте работы комиссар смог составить список вашей сходки. Так что эти бумаги давно лежат у его величества. С ведьмами ничего не делали, потому что они нужны для силы монарха. Но если вскроется афера с личем, По сути, этой твари все равно, как именно умрут ведьмы. Он не может выступить против Создателя, это просто против его природы. Но если цель — месть, тогда он уничтожит их чужими руками. Ведь даже сейчас лич высушивает лишь тех, с кем вы хоть раз контактировали. Но все равно все узнают. Пока наше отделение молчит так же, как и бывшие сослуживцы комиссара. Но долго это продолжаться не сможет. «Так Рыкс может сказать», — осенило меня. «Он уже пытался. Хоть и не знал, что это был лично, пытался же». На это Коронер вдруг усмехнулся, но потом, спрятав улыбку, проговорил. Сержант Рыкс немного перестарался, решив копать под комиссара. Он, конечно, здорово оскорбился, что его место начальника полиции Ревендали заняли. Но буду с вами откровенен. Мозгов у этого громила не так уж много. При очередной попытке наябедничать, комиссар предъявил ему связь со старостой деревни, поднял документы о взятках и... И... Сидит в камере, бедняга. Улыбнулся коронер. Судя по довольному лицу, он совершенно не жалел бывшего, пусть и временного начальника. Так что пока, повторюсь, пока он никому не настучит. Но решать надо быстрее, иначе станет поздно. Вас вместе со всеми скелетами приказано тайно доставить в отделение. Похоже, полиция готова впервые в истории принять помощь ведьмы собирайтесь». О, да. Я тут же суетливо забегала по комнате, а потом, распахнув окно, закричала. «Евграфий, гадость, лорд Нарварский и остальные, срочный сбор». Мужчина удовлетворенно кивнул и с чувством выполненного долга расположился в гостиной, раскрыв газету, которую достал из большого кармана пальто. Я же бегала и пихала в дорожную сумку все, что может понадобиться на время, пока идет расследование. Зубную щетку, пасту, душистое мыло и смену одежды. Немного подумав, положила удобные туфли, вспомнив, как комиссар любит носиться по пересеченной местности. И только когда сумка начала трещать по швам, мне пришла в голову пугающая мысль. «Дерек...» А что сделают комиссару, если узнают, что он покрывает ведьму? Ведь в том, что он выгораживает именно меня, уже не осталось никаких сомнений. Губы все еще помнили вкус стремительного поцелуя мужчины. Да и за последнее время я лишь уверилась в мысли, что захотел он меня обвинить, уже бы тысячу раз это сделал. Коронер пожал плечами. «Думаю, не мне об этом судить, мисс». Но если хотите знать мое мнение, это последнее дело Руперта Шелла в качестве полицейского. И ему повезет, если после того, как мы поймаем... Если мы поймаем Лича, ему оставят право на жизнь. Ох! Повторно прошептала я, прислоняясь к ближайшей стенке. От слов мужчины почему-то начали подкашиваться ноги. — Что тебе опять надо? — Проворчал гадость, входя в дом с видом непризнанного хозяина, а затем резко остановился и принюхался. Подошел еще ближе к коронеру и снова принюхался. — Это же Дерек Кровин, — пояснила я для своей нежити. — Вы с ним виделись, когда мы Евкинию спасали. Плешивая шерсть на крысе вздыбилась, и он, яростно зашипев на полицейского, рявкнул. Нет! «Так близко я видел! Это... дура! Зачем ты его сюда впустила?» «В смысле?» От слов крысеныша по коже пробежал мороз. «А... а что с ним не так?» «Тем временем моя нечисть и коронер мерились взглядами, и от того, как они это делали, становилось еще страшнее». Словно два врага сошлись на поле боя и теперь рубили друг друга в незримой борьбе. Одна минута прошла в полном молчании. Только я снова открыла рот, чтобы потребовать объяснений хоть от кого-то, как противники дружно моргнули и не менее дружно посмотрели на меня. — Что говоришь? — невинно поинтересовался крысеныш. — Я спрашиваю, что не так с... Я немного нервно посмотрела на Дерека. Не то чтобы я очень поверила в слова гадости, но все же на эту минуту почувствовала себя неуютно. С помощником комиссара. «А что с ним?» — не понял нежить. «Ну, ты сказал...» «Тебе показалось», — отрезал он. «Так мы собираемся или как?» «Дерек...» Я потребовал ответа от второго участника молчаливой битвы. Все равно, раз гадость себе вбил в голову, что больше ничего не скажет, то бесполезно его спрашивать, только нервы потратишь. «Мне кажется, ваш питомец не любит тех, кто вскрывает трупы». Немного сухо улыбнулся Коронер. «В конце концов, я занимаюсь довольно специфичной работой». «Нет, мне кажется, дело не в этом». Покачала я головой, бросая на пол сумку и упирая руки в бока. «Дерек, пожалуйста, давайте вы просто скажете мне правду. Иначе, боюсь, я с вами никуда не поеду». С тяжелым вздохом Коронер вытащил из кармана брошь. знаете? «Да, это артефакт, который позволяет мне выйти за пределы купола». «Именно. Комиссар просил его передать в ваши руки». Похоже, он вам доверяет. И прежде, чем я спросила, при чем здесь брошь, он вытащил из кармана и положил рядом пистолет. «А это знаете, что такое?» «Пистолет?» «Не совсем. Еще одна попытка». Я недоуменно нахмурилась. «Если что-то выглядит как пистолет, то, скорее всего, это все же пистолет, разве нет?» это мерзость проворчал гадость забираясь на стол и доставая из вазочки сушки я лишь нахмурилась удивляясь тому что мой питомец собирается это есть раньше за ним такой любви к обычной еде не замечалось это не совсем мерзость скрыл улыбку мужчина скорее это тот самый артефакт который комиссар выписал из столицы тот что способен убить лича Тот, что способен убить не только любую созданную ведьмой нежить, — поправил он, — но и саму ведьму. От этих слов я поюжилась, а гадость проворчал. «Я же сказал мерзость!» «Поняла», — прошептала я. «Но я думала, что один артефакт у комиссара, а второй у рабочей группы вы сами так сказали». Да, но мне приказано доставить вас в сохранности, пожал плечами мужчина. Вдобавок это простые меры безопасности. Комиссар подобную вещицу с самого начала вашего знакомства в кармане таскал. Мало ли что. Все-таки ведьмы народ хитрый и обожают бить в спину. Комиссар, что? Мне показалось, что я ослышалась. Он носил с собой артефакт, способный меня убить? С самого начала? Ну да. Не такой мощный, все же такой силы, как вот этот достать, непросто. Но, тем не менее. На улице заскреблись собравшиеся скелеты. Послышался манерный голос лорда норвашского, а я сидела, словно пыльным мешком прихлопнутая. Он... Так общался, ходил рядом, даже улыбался. Целовался. При последней мысли я дотронулась рукой до губ. И все это время был готов меня убить. «Элька, ну ты идешь?» — поторопил меня крыс вместе с Коронором, уже идущие в сторону выхода. «Да», — пробормотала я, механически закатывая рукава платья. Пусть комиссар и поступал иногда благородно, но за последние дни я уже и забыла, как же он меня бесит. Так, рота, гаркнула я, выходя на улицу и оглядывая свое маленькое войско. Мы идем в бой, возможно, в последний бой. Вам предстоит стать живым, нет, не живым щитом для этого города. Так поднимемся же с колен и сделаем то, для чего предназначены. «Слишком пафосно», — проворчал гадость, но я его не слушала. «Дерек, где ваш экипаж?» — поинтересовалась я. «За воротами. Лошадь зайти не смогла». «Отлично», — уверенно кивнув, я скомандовала. «Рота, за мной». Ну, если честно, рота побежала не за мной, а передо мной. Скелеты, торопясь и пихая друг друга, неслись вперед к воротам. Их стадо с боков, словно пастушья собака, подгонял и направлял более умные Евграфии. Следом немного в перевалку спешил лорд Норвашский, бережно удерживая перед собой на вытянутых руках новые туфли. Да, те самые, что я когда-то купила при поездке в город. Он их не надевал, но берег, как зеницу ока. Но уж потом шли мы с Дэриком, а на плече восседал гадость и давал крайне ценные указания. «Зомби действительно могут отличия защитить. Как минимум они его чувствуют и вовремя подадут сигнал, если возникнет опасность». Тут он переглянулся с Куренером и быстро добавил. «Но убить не получится, разве что задержать. Простые умертвие высшую нечесть сажать не в состоянии». Но я не думаю, что Лич настолько глуп, чтобы вступать в перепалку с зомби в рукопашную, хоть он и единственный, кто довольно легко может с ними разделаться. Но для него это как минимум просто потерять время и оставить ненужные следы. Так что я бы тебе советовал поднять еще пару кладбищ. — А я столько удержу? — заволновалась, припомнив пауков. Какое-то время крысеныш молчал, но потом признался. Я, конечно, тебе не говорил, но мне кажется, что по силе магии смерти ты уже Элеонору превзошла. По крайней мере, она никогда не могла заставить скелетов в долгое время работать без пригляда так, чтобы они не поубивали друг друга. А «Эти оболтусы», — упомянул он любимое слово мистера Ройза, — «целый дом без тебя построили». «Так их же направляли», — Пробормотал я. «Ты просто не видела, как бывает», — отмахнулся гадость. «Так почему же ты мне раньше не говорил?» — возмутилась я. «Потому что в том, что касается заговоров и проклятий, то, что нас и должно отличать, у тебя получается все из рук вон плохо», — взорвался он. «Ты хоть кому-нибудь нормально жизнь испортила?» «Ну, я...» «Вот именно!» Тут Элеонора просто восхищала своими злобными умениями. «А ты? Ты просто смешна! Так что хоть намекни я тебе о неплохих результатах в некромантии, того и гляди, возгордилась бы!» Отрезал он и повернулся задом к моему лицу, предлагая остальное додумать самостоятельно. «Как мы запихивались со всеми скелетами в экипаж отдельный разговор?» Дереку повезло, он сидел на козлах, а мне пришлось трястись в закрытом помещении с вонючими, гремящими костями и весьма острыми скелетами, которые, к тому же, постоянно перемещались по маленькому помещению, не в силах сидеть и не двигаться, словно куча блохастых котов, которым просто необходимо непрестанно чесаться. «Ну, если комиссар хоть что-то еще мне скажет по поводу моего войска...» «Пробормотала я с каждой минуты этого маленького путешествия все больше зверея».